антисептика и дезинфекция, пожалуй, более вероятные цели этой загадочной ежиной привычки. Какая польза человеку от ежа? Вопрос, который часто задают о любом звере, не явно пушистом или общеизвестно вкусном. И на него считается нужно ответить. Ни в пушной торговле, ни в гастрономической ёж значения не имеет, совсем не ценится. Правда, некоторые европейцы ежей едят, запекая их в сырой глине. Иглы его используют в небольшом числе препарационная техника для манипуляций с мелкими объектами. Римляне, содрав с ежей колючую шкуру, делали из нее разные часальные устройства на своих суконных фабриках. И по сей день еще крестьяне, привязав на настеленку иглами наружу, содранную с ежа колючую шкуру, отучают таким способом телка от его инфантильной слабости к коровьему вымени. Он полезет сосать, иглами уколет вымя, корова его легнет, боднет. В общем, сосать не даст. Вот и вся польза от ежа, в крестьянском хозяйстве. Казалось бы, ну нет, польза его внушительнее, и совсем она в другом — охрана садов и полей. Ибо ежи, удовлетворяя ненасытные свои аппетиты, уничтожают массу всяких вредных насекомых и слизней, и змей не забудьте. Хоть охотники за взрослыми мышами они и не неважные, однако и мышей много губят, разоряя их гнезда. Разоряют, к сожалению, и птичьи, и зайчат крохотных, и лягушек, и жаб, и ящериц тоже не щадят, так что есть от ежей и некоторый вред в человеческом лесном и полевом хозяйстве, но по сравнению с пользой он невелик, потому «Берегите ежей!» С ними, кроме всего прочего, не соскучишься. Сколько интересных загадок таится за иглами! Не колючие ежи. Не все ежи колючие, есть и без иголок. Четыре их вида. В Южной Азии, один только на Филиппинах, два, кроме материковой Азии, На Калимантане и Суматре. У всех крысиные хвосты и 40 зубов, у наших ежей их 36. Самый внушительный из шерстистых ежей большой гимнур, пожалуй, и самый крупный насекомоядный зверь. Длина от носа до корня хвоста 40 сантиметров, да еще хвост в половину того. Известно, что у гемнора под хвостом у основания мускусные резко пахучие железы, что днем прячется он в расщелинах скал и в дуплах поверженных деревьев, ест фрукты и насекомых. Больше, кажется, ничего неизвестно. Сведений о нравах и жизни щелезубов у науки больше. Щелезубы похожи повадками немного даже и внешностью на шерстистых ежей, Но кое-что в их анатомии отличается. Поэтому систематики учредили для них свое особое семейство щели зубов. Это странное название получили зверьки за то, что второй резец на их челюстях прорезан с внутренней стороны довольно глубокой щелью. Вообще зубы у них для насекомоядных не совсем обычные. Например, пара верхних резцов чересчур велика, в сравнении с другими. А положенного числа ложно-коренных зубов нет, меньше их, чем у образцового насекомоядного. зверьки и раньше-то нечасто на глаза попадались, а после того, как расплодились на кубе, собаки, кошки и, главное, мангусты, определенно стали вымирать. Мангуст, Привезли из-за моря, чтобы они ловили и ели бесчисленных тут змей. Но иммигранты распорядились по-своему и больше промышляют редкостных щелезубов. А людям очень хотелось бы их сохранить. Даже поросят и ягнят. А гремучих змей, которые проворнее привычных мангустам кобр и гадюк, предпочитают оставлять в покое. Прежде щелезубы жили и на материке, в Северной Америке. Теперь уцелели лишь на Кубе и Гаити, На каждом из этих островов свой особый вид щелезубов. Кубинский щелезуб ростом с крысу. Глазки у него крохотные, а морда узкая и длинная. Прямо гротескно вытянута вперед тонкой морковкой. Естественно, таким длинным носом, во все щели вхожем, очень удобно вынюхивать слизней, опавшие фрукты, муравьев и насекомых. Он это и проделывает по ночам, следуя в поисках соблазнительных запахов зигзагами и вспахивая землю носом, как поросенок. Роет и длинными когтями, когда нужно. Мускусные с резким запахом железы разместились у щелезуба под мышками и на крестце, а соски у самок, трудно поверить, на ягодицах. Дело небывалое. И еще у зуба слюна, по-видимому, ядовитая. В борьбе с врагами и на охоте это, наверное, помогает. Щелезубы совсем не плодовиты, дважды в году рождают их самки одного или трёх детёнышей. Такая безответственность в делах размножения совсем не способствует, особенно под натиском мангуст продлению рода. Там Танреки или щетинистые мадагаскарские ежи Родством ближе всех зверей к щелезубам, хотя и зачислены в иное семейство. У них тоже ложнокоренных зубов недостача. Зато у некоторых нижние клыки очень велики. Танреков 30 видов, и все проживают только на Мадагаскаре. Одни лишь шерстистые, другие щетинистые, у третьих на спине и щетина, и простые волосы, и даже иглы. Одни об круговой обороне понятия не имеют, другие сворачиваются в шар не хуже ежей. У иных хвост невероятно длинный, крысиный, в два с половиной раза длиннее тела, мировой рекорд. У других совсем короткий обрубок, а то и вовсе отсутствует. Одни в сухую зиму спят беспробудно, а некоторые нет. Многие танрыки живут как ежи, промышляя того же вида добычу на земле. Другие, как кроты, в земле и норах копаются. Есть и по деревьям лазающие, в воде плавающие. Словом, очень разные. Одно у них, кажется, непеременчивое, плодовитость немалая. Семьи многодетные. 10- двадцать наследников каждый год. А бесхвостый танрек, конкурируя в этом с песцом, Побил многие рекорды многодетности в мире зверей. Двадцать одного детеныша родят нередко его самки. Землеройки ложные и истинные. Землероек три разные группы. Выдровые, слоновые или африканские прыгунчики и обыкновенные. Впрочем, первые и вторые совсем и не землеройки, просто их так за неимением лучшего называют. Выдровые землеройки, которые анатомически ближе к щелезубам и танрекам, а не к землеройкам, как таковым, живут в Африке, в Центральной и Западной. Их три вида. Внешне они действительно очень похожи на выдру, только помельче, чуть больше полуметра, с хвостом. Хвост. Сильный, у корня толстый, дальше с боков сжатый, отличный и руль, и весло. Выдровые землеройки, плавая, больше на его силу полагаются, чем на слабенькие лапки, которые у них говорят даже без перепонок, что для водного животного странно. Высмотрев с берега рыбу, ныряют за ней, поймают и на берег лезут есть. Слоновые землеройки или прыгунчики видом скорее тушканчики, потому что скачут подобно им на длинных задних ногах, и глаза у них такие же большие, для насекомоядных редкость. Слоновыми назвали их за тонкую, удлиненную на конце наподобие хоботка мордочку. Их 21 вид. Почти все рыжебурые, но есть и пятнистые, и все живут в Африке в сухих степях и каменистых предгорьях. Один вид на Занзибаре. Попрыгивая, не спеша, ищут насекомых в нежаркие утренние часы. В полуденную жару прячутся в норах. Некоторые ростом с крысу, другие побольше, от носа до конца длинного хвоста примерно полметра. Снизу на хвосте у прыгунчиков мускусные железы. Касаясь на бегу хвостом земли, оставляют похучий след – путеводную нить для тех собратьев, которым наскучило одиночество.